Ее перевели в комнатку на мансарде, помещавшуюся над комнатами придворных. Только один этаж, то есть пол, отделял Фрейлин от придворных офицеров. В комнаты Фрейлин вела особая лестница, находившаяся под надзором госпожи Денавай. Госпожа Денавай слышала о прежних покушениях его величества, поэтому для большей надежности велела вставить решетки в окна и в отверстие каминов. Таким образом, честь мадемуазель де лавальер была ограждена как нельзя лучше, и ее комната стала очень похожей на клетку. Когда мадемуазель де лавальер была у себя, а она почти всегда сидела дома, так как принцесса редко пользовалась ее услугами с тех пор, как она поступила под наблюдение госпожи донавай у нее оставалось только одно развлечение — смотреть через решетку в окно. И вот, сидя таким образом у окна,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 Он роскошно обставлял свои комнаты в надежде, что король удостоит его своим посещением. Дело в том, что его величество, воспылав страстью клавальер, избрал де Сент-Иньяна поверенным своих тайн и не мог обходиться без него ни ночью, ни днем. Малекорн был принят графом беспрепятственно, так как был на хорошем счету короля. Де Сент-Иньян спросил посетителя, нет ли у него какой-нибудь новости. Есть. «И большая», — отвечал Маликорн. «Вот как?» — воскликнул де Сент-Эньян, любопытный, как все фавориты. «Что же это за новость?» «Мадемуазель де Лавальер переведена в другое помещение». «Как так?» — воскликнул де Сент-Эньян, вытаращив глаза. «Да, ведь она жила у принцессы». «Вот именно. Но принцессе надоело ее соседство, и она поместила ее в комнате, которая находится как раз над вашей будущей квартирой».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 короля и принца. Да, там живут манекан Девард и другие. И представьте, сударь, какое странное совпадение. Две комнаты, отведенные для господина Дегиша, расположены как раз под комнатами мудмазель де Лавальер и мудмазель де Монтале. Ну так что же? А то, что эти комнаты свободны, потому что раненый Дегиш лежит в фонтенбло Ей-богу, ничего не понимаю. О, если бы я имел счастье называться де сент я бы моментально понял. И что бы вы сделали? Я тотчас же переменил бы комнаты, которые вы занимаете здесь, на свободные комната господина Дегиша. Что за фантазия, — с негодованием сказал де сент отказываться от соседства с королем,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 А как вам кажется, чего мог бы ожидать тот, кто придумал бы способ соединить любящие сердца? О, король осыпал бы его своими щедротами. Господин де Сент-Эньян, ну, разве вам не хочется отведать королевской благодарности? Понятно, — отвечал де Сент-Эньян, — благодарность моего повелителя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 «Я просто его слуга». «Да, если вы полагаете, что на этой лестнице я найду голубую ленту, то я думаю, что на ней будет и для вас грамота на дворянство». Маликорн поклонился. «Теперь остается только заняться переселением», — проговорил де Сент-Эньян. «Не думаю, чтобы король стал противиться. Попросите у него позволения. Сию минуту бегу к нему, а я иду за плотником».